Вдруг, в самый разгар праздника, кто-то разбил хрупкие чаши мирных весов. «Да здравствует партия либералов!» — раздался крик. «Да здравствует полковник Аурелиано Буэндия!» Ружейные выстрелы заглушили треск бенгальских огней, крики ужаса перекрыли громкую музыку, и народное ликование обернулось всеобщей паникой. Долгие годы говорили еще о том, что свита пришлой королевы на самом деле была эскадроном правительственных конников, которые под широкими бурнусами прятали обычные винтовки. Правительство чрезвычайным декретом отмело все обвинения и обещало провести тщательное расследование кровавых событий. Но истина так и не вышла наружу, и навсегда утвердилось мнение, что королевская свита вовсе не в ответ на провокационный возглас А по знаку своего командира заняла боевые позиции и стала беспощадно полить по толпе. Когда воцарилась тишина, в городе не нашли ни одного мнимого бедуина, а на площади, убитыми или ранеными, лежали 9 клоунов, 4 каламбины, 17 карточных королей, один дьявол, три музыканта, два французских пера и три японские императрицы. Среди панической сумятицы и давки Хосе Аркадио II сумел добраться до Ремедиос Прекрасной, а Урелиано II вынес из толпы на руках незваную королеву в разорванном платье и в горностаевой мантии с залитой кровью. Звалась она Фернанда дель Карпио. Ее выбрали из пяти тысяч писаных красавиц страны и отправили в Макондо с обещанием сделать затем королевой Мадагаскара. Урсула приняла ее как родную. Город, вместо того, чтобы усомниться в ее невиновности, проникся сочувствием к ее беспомощности. Через шесть месяцев после кровавой бойни, когда зажили раны у пострадавших и увяли последние цветы на общей могиле, Аурелиана II отправился за ней в один далекий город, где она жила со своим отцом, привез ее в Макондо, и устроил пышную свадьбу, на которой гуляли ровно двадцать дней».